Глава третья. Нейронный Вайфай. Как-то раз я выдрузился я на сидении в вагоне Нью-Йоркской подземки, и тут случилось одно из тех пугающих происшествий, которых так много в большом городе. В другом конце вагона раздался визг. Я сидел спиной к кричащему, но у мужчины напротив меня на лице отразилась легкая тревога. Мой разум принялся соображать, что же произошло и что мне делать, и делать ли вообще. Там драка, у кого-то припадок, грозит ли опасность мне, а может это всего лишь вопль восторга, компания подростков веселится. Ответ пришел быстро. Я прочел его по лицу мужчины напротив, который мог видеть, что произошло. Тревога почти сразу улетучилась с его лица, и он снова откнулся в газету. Чтобы там ни случилось, волноваться уже было не о чем. Получается, мой испуг прошел при виде расслабившегося лица соседа. В тревожные моменты наподобие того, что я пережил в подземке, мы инстинктивно начинаем внимательнее присматриваться к лицам окружающих, выискивая улыбки или нахмуренные брови. которые помогли бы нам истолковать признаки угрозы или понять чьего намерения. В доисторические времена у стад первобытных людей с его многочисленными глазами и ушами было гораздо больше шансов заметить опасность, чем у отдельного человека. В том мире полном когтей и клыков такая способность преумножать числовых и, соответственно, нейронный механизм распознавания сигналов опасности и запуска чувства страха. бес сомнения давало преимущество для выживания, хотя и бывает так, что мы слишком поглощены собственным страхом, чтобы замечать что-то вокруг. Умеренная тревожность повышает интенсивность обмена эмоциями, поэтому люди, ощущающие угрозу и страх, особенно восприимчивы к заражению чужими эмоциями. Если лицо кого-то из группы первобытных людей перекашивалось от ужаса при виде крадущегося тигра, Все, кто замечал эту гримасу, пугались не меньше и бросались бежать. Например, на фото изображен человек, у которого на лице виден страх. Мендалевидное тело мгновенно реагирует на такие фотографии. И чем сильнее эмоция на снимке, тем интенсивнее амигдалярная реакция. Когда подобные фото показывали людям во время ФМРТ, в их мозге регистрировались те же изменения, что и у самих испытывающих страх. Хотя и менее интенсивные, когда два человека общаются лицом к лицу, заражение эмоциями происходит через нейронные сети, работающие параллельно в мозге каждого из них. Эти системы передают от человека к человеку весь спектр чувств, от грусти и беспокойства до радости. Процесс эмоционального заражения представляет собой удивительное нейробиологическое событие. Между мозгом одного человека и мозгом другого образуется функциональная связь, точнее петля обратной связи, легко преодолевающая препятствия в виде кожи и костей черепа. Используя терминологию теории систем, можно сказать, что два мозга спариваются. Выходные данные одного мозга служат входными данными для другого, который начинает их обрабатывать и таким образом на какое-то время формируется. своеобразная межмозговая система связи. Если два объекта объединены в контур обратной связи, изменения в одном объекте влекут за собой изменения в другом. Когда между людьми замыкается петля обратной связи, мозг каждого из них непрерывно получает и передает поток сигналов, что позволяет им достичь глубинной гармонии. И если такой поток идет как надо, это преумножает резонанс между ними. Петли образования позволяют синхронизировать чувства, мысли и действия. К добру или нет, но мы передаем и улавливаем внутреннее состояние, будь то смешливость и нежность, или же напряжение и озлобленность. В физике резонанс — это ответная вибрация, резкое увеличение амплитуды колебаний одного элемента системы при совпадении частоты его колебаний с частотой колебаний другого элемента. Резонансом объясняется самый масштабный и продолжительный эффект от парного взаимодействия — приятные воспоминания. Наш мозг образует петлю обратной связи с мозгом других людей без каких-либо сознательных усилий с нашей стороны. Можно, конечно, намеренно подражать собеседнику, пытаясь войти к нему в доверие, но такие попытки обычно выглядят нелепо и проваливаются. Синхронность работает лучше всего, если зарождается спонтанно и не имеет под собой скрытых мотивов вроде заискивания и вообще сознательных целей, поскольку нижний путь не зависит от сознания, сигналы по нему передаются очень быстро. Например, чтобы мендальина зарегистрировала признаки страха на лице другого человека, достаточно бросить на него взгляд продолжительностью всего тридцать три миллисекунды. А некоторым людям хватит и семнадцати, меньше двух сотых секунды. Такие показатели подтверждают невероятные быстродействия нижнего пути. При этом сознание попросту не успевает уловить акт восприятия, хотя мы и можем ощутить вызванное им смутное напряжение. Даже если мы не осознаем, насколько синхронизируемся с окружающими, невидимые связи между нами возникают удивительно легко. Такой способности мгновенно спеваться с другим человеком мы обязаны особому классу нейронов — нейронные зеркала. Мне тогда было всего года два или три, но это воспоминание до сих пор не поблекло. Я шел вместе с мамой между стеллажами в местном магазинчике, и какая-то женщина, заметив меня милого малыша, подарила мне теплую улыбку. И тут я отчетливо это помню. мои губы к моему великому удивлению, словно по собственной воле, сложились в ответную улыбку, как будто невидимый кукловод потянул за волшебные ниточки, заставив меня приподнять уголки губ и выпитьеть щеки. Я чувствовал совершенно определенно, что улыбка появилась сама по себе не по команде, идущей изнутри, а по сигналу извне. Эта непроизвольная реакция, без сомнения, была проявлением работы так называемых зеркальных нейронов в моем юном мозге. Зеркальные нейроны именно этим и занимаются, заставляют нас отражать действия того, с кем мы общаемся. В результате мы либо копируем собеседника, либо испытываем позывы к этому. Эти подражательные нейроны обеспечивают работу мозгового механизма, действия которого знакомы нам по детской песенке: поделись улыбкой своей, и она к тебе не раз еще вернется. Основные магистрали нижнего пути определенно пролегают через нейроны этого класса. У нас очень много систем зеркальных нейронов, и ученые открывают их все больше. Похоже, еще не картирована масса таких систем, обеспечивающих огромный спектр процессов в нашей жизни, начиная от эмоционального заражения и социальной синхронизации и заканчивая обучением младенцев. Нейробиологи наткнулись на этот мозговой Wi-Fi случайно в 1992 году. Они составляли карту сенсомоторной области обезьяньего мозга, используя электроды с лазерной заточкой, такие тонкие, что их можно было вводить в отдельные клетки мозга и наблюдать, какая из клеток возбуждается при том или ином движении. Сенсомоторный, чувствительно-двигательный. Оказалось, что нейронам в этой области свойственна высокая специализация. Например, одни возбуждались только когда обезьяна хватала предмет, другие только когда она разрывала его на части. Но самое удивительное открылось одним жарким днем, когда кто-то из исследователей вернулся с обеденного перерыва с рожком мороженого. Казомление ученых. сенсомоторные клетки активировались, когда обезьяна увидела, как человек подносит мороженое к рту. Выяснилось, что определенная группа нейронов активируется, когда обезьяна всего лишь наблюдает, как другая обезьяна или экспериментатор совершает определенные движения. После того, как азеркальные нейроны обнаружили у обезьян аналогичные системы, начали находить и в человеческом мозге. Одно интересное исследование с использованием электродов с лазерной заточкой показало, как один и тот же нейрон разряжается, когда испытуемый предчувствует боль от укола булавкой и когда видит, как другого человека колет булавкой. Так ученые смогли увидеть в действии механизм, лежащий в основе первичной эмпатии. Под первичной эмпатии. никогнитивная эмпатия подразумевается переживание одним человеком тех же эмоций, что испытывает другой, то есть попросту сопереживание. Многие зеркальные нейроны расположены в премоторной коре, которая отвечает за множество задач, начиная от простейшего намерения совершить действие и заканчивая планированием и контролем речи и движений. Близость зеркальных нейронов к моторным означает, что области мозга Инициирующие движения готовы активизироваться, даже если мы просто видим, что кто-то совершает то же движение. Когда мы мысленно репетируем, например, свою речь или удары в гольфе, в премоторной коре возбуждаются те же нейроны, что и во время произнесения этих слов вслух или реальных взмахов клюшкой. То есть для нашего мозга сделать что-то мысленно все равно, что сделать это в действительности. Правда, сами движения будут блокироваться. Наши зеркальные нейроны начинают генерировать нервные импульсы, когда мы видим, как кто-то, скажем, чешет затылок или смахивает слезу. Так что в нашем мозге частично воспроизводится чужая модель нейронной активности. В результате к нашим мотонейронам поступает аналогичная информация, и мы будто бы сами делаем то же, что и человек перед нами. В человеческом мозге работает много систем зеркальных нейронов. Кроме подражательных есть и другие. Они улавливают намерения окружающих или социальные значения их действий, считывают эмоции. В одном эксперименте добровольцам, лежащим в аппарате МРТ, показывали видео со смеющимися или злобными лицами. При этом у испытуемых регистрировалась активность в основном тех же зон мозга, Что и у демонстрирующих эмоции на видео, хотя и менее выраженные. Зеркальные нейроны обеспечивают эмоциональное заражение, позволяют нам пропускать через себя чувства, которые мы наблюдаем у окружающих и оставаться в курсе событий. Мы в самом широком смысле слова чувствуем других людей, улавливаем их настроение, их движения, их ощущения, так, будто это происходит с нами. От работы зеркальных нейронов зависят наши социальные навыки. Во-первых, внутреннее отображение того, что мы наблюдаем в других, подготовляет нас к быстрой и адекватной реакции. Во-вторых, нейроны фиксируют даже намек на чьё-то намерение действовать и помогают нам понять мотивы этого человека. Способность улавливать чужие намерения и мотивы предоставляет нам бесценную социальную информацию. которая позволяет нам быть кем-то вроде социальных хамелеонов, подстраиваясь под обстоятельства на шаг опережать события. Судя по всему, зеркальные нейроны играют важную роль в усвоении новых навыков детьми. Долгое время основным двигателем развития ребенка считалось подражание, однако новые открытия, касающиеся зеркальных нейронов, объясняют, как дети могут в совершенстве освоить навыки просто наблюдая за чужими действиями. В процессе наблюдения в детском мозге отпечатывается набор эмоциональных и поведенческих шаблонов, формируется понимание, как устроен мир. Зеркальные нейроны людей гораздо пластичнее и разнообразнее, чем обезьяний, и это логично, ведь наша социальная жизнь намного сложнее. Заставляя нас подражать чувствам и действиям другого человека, зеркальные нейроны создают общую с ним восприимчивость, привносящую внутренность происходящее снаружи. Чтобы понимать других, мы хоть немного, но становимся другими. Эта виртуальная имитация чужих переживаний согласуется с тезисом философии сознания: мы понимаем окружающих, переводя их действия на язык нервных импульсов. Что позволяет нам подготовиться к тем же действиям и ощутить те же переживания. Мы понимаем действия другого человека, создавая в собственном мозге их матрицы. Джакомо Рецолати, итальянский нейробиолог, открывший зеркальные нейроны, поясняет, что эти системы позволяют нам улавливать, что происходит в головах других людей не путем концептуальных рассуждений, а простой симуляцией с помощью чувств, а не разума. Благодаря тому, что в головах двух разных людей одновременно активируются одни и те же нейронные схемы, мы можем мгновенно достигать общего ощущения происходящего. Это порождает тождественность восприятия, ощущение разделения момента. Нейробиологи называют подобные состояния взаимного отклика эмпатическим резонансом. В сущности, это связь между мозгами, которая с помощью нижнего пути объединяет двух человек в общую сеть. Внешние признаки таких внутренних связей подробно описал американский психиатр Дэниел Стерн, работавший в Женевском университете и посвятивший десятки лет систематическому изучению поведения матерей и младенцев. Он специализировался на психологии развития в традициях Жанна Пиажа, однако уделял внимание и отношениям между взрослыми, в частности. Между психотерапевтами и их пациентами или между любовниками. Стерн пришел к выводу, что наши нервные системы устроены так, чтобы подпадать под влияние чужих нервных систем, позволяя нам чувствовать других людей так, словно бы мы проникли под их кожу. В такие моменты между нашими переживаниями и переживаниями окружающих возникает резонанс. Далее Стерн пишет, что человеческие психики уже нельзя рассматривать как независимые отдельные и изолированные. На самом деле они проницаемы и постоянно взаимодействуют, словно связанные невидимыми узами. На подсознательном уровне мы ведем непрерывный диалог с каждым из взаимодействующих с нами, подстраивая под него все наши ощущения и даже манеру двигаться. Хотя бы мгновение наша психическая жизнь строится совместно в едином двухместном матриксе. Как только кто-то видит эмоцию на вашем лице благодаря зеркальным нейронам, он мгновенно ощущает то же самое. То есть мы не переживаем свои чувства исключительно внутри себя, а делимся ими с людьми вокруг, как явно, так и скрыто. Стерн предположил, что нейроны, ответственные за подражание, вносят свою лепту всякий раз, когда мы улавливаем состояние другого человека и испытываем эмоциональный резонанс. Это межмозговая связь заставляет наши тела работать слаженно, а наши мысли и эмоции течь в одном направлении. Когда зеркальные нейроны наводят мосты между мозгами, они создают беззвучный дуэт. открывающие возможности для мало заметной, но такой значимой передачи информации. Преимущество счастливого лица. Я познакомился с полом Экманом еще в 1980-х. Как раз тогда он провел целый год перед зеркалом, чтобы научиться контролировать каждую из без малого 200 лицевых мышц. Ради этого ему пришлось в некотором роде положить себя на алтарь науки, чтобы выявить мышцы, которых мы обычно не чувствуем, нужно было пропускать слабый электрический ток через свое лицо. Отточив владение лицом до совершенства, он смог составить карту с указаниями, какие именно группы мышц задействуются при демонстрации каждой из основных эмоций и даже их вариаций. Экман выявил восемнадцать разновидностей улыбок, в каждой из которых по-разному комбинируется работа пятнадцати лицевых мышц. Например, печальная улыбка надевается поверх печального выражения лица, как бы говоря: «Все плохо, но ничего я потерплю». Жестокая улыбка показывает, что человек наслаждается своей злостью и недоброжелательностью. А еще есть непревзойденная улыбка Чарли Чаплина. а в ней задействуется мышца, которой большинство людей не может управлять сознательно. По словам Экмана, эта улыбка смеется над улыбкой. Конечно же, есть и искренние улыбки непринужденного веселья или удовольствия. Именно они чаще всего вызывают ответную улыбку, позволяя нам наблюдать работу зеркальных нейронов, задача которых – засечь улыбающееся лицо и заставить нас улыбнуться в ответ. В Тибете есть поговорка: когда ты улыбаешься жизни, половина улыбки достается твоему лицу, а половина лицам других. У улыбки есть преимущество перед любым другим выражением чувств. Человеческий мозг питает слабость к счастливым лицам и потому быстрее распознает на лицах окружающих радость, чем какие-то негативные эмоции. Этот феномен получил название преимущества счастливого лица. Некоторые нейробиологи предполагают, что в мозге есть отдельные системы для позитивных эмоций, которые всегда находятся в состоянии повышенной готовности к действию, и потому люди чаще пребывают в хорошем настроении и смотрят на жизнь позитивнее. Это означает, что природа склонна взращивать позитивные отношения, не взирая на пресловутые проявления агрессии между людьми. Предрасположенность к антипатии в нас не заложена. Даже у совершенно незнакомых людей шутливые, пусть и откровенно глупые моменты вызывают мгновенный резонанс. В одном из тех исследований, где психологи добывают доказательства очевидного, незнакомых друг с другом людей объединяли в пары и заставляли играть. Один игрок должен был говорить через соломинку, помогая другому с завязанными глазами гонять туда-сюда маленький мяч. Решительно все участники в состоянии беспомощности хохотали как сумасшедшие. Если же приходилось играть без соломинок и глазных повязок, на лицах игроков не появлялась и тени улыбки. Тем не менее партнеры, которые дружно смеялись, ощущали внутреннюю близость друг с другом, проведя вместе всего несколько минут. Возможно, и в самом деле, смех — кратчайший путь от мозга к мозгу. Он крайне заразителен и мгновенно строит социальные связи. Взгляните хотя бы на двух хихикающих подружек подростков. Чем легкомысленнее они смеются, тем синхроннее и радостнее их общение. Они в резонансе. То, что родителям может казаться бессмысленным голдежом для подростков, один из вернейших способов сдружиться. Войны мемов с 1970-х. Рэперы воспевали жизнь уличных громил с их пушками и наркотиками, жадных до побрякушек сутенеров и проституток, женоненавистничества и групповое насилие. Но, похоже, рэп меняется, как и жизнь отдельных рэперов. Похоже, хип-хоп всегда был в основном про вечеринки, оружие и женщин, признал как-то Дэрил Макдэниелс, он же Диэмси из рэп-группы Ран Диэмси. Но сам он предпочитал слушать классический рок, поэтому добавил, «В клубе это было самое оно, но с девяти утра до той минуты, когда я шел спать, эта музыка не могла мне ничего сказать». Его слова возвестили появление нового направления в рэпе, транслирующего с прежней вызывающей правдивостью более здоровый взгляд на жизнь. Один из представителей нового поколения рэперов, Джон Стивенс, больше известный как Джон Ледженд, сказал, Мне было бы не комфортно создавать музыку, которая воспевает жестокость и прочее в том же духе. Поэтому Леджент, как и его соратник по музыкальному цеху Канье Уэст, пишет более позитивные тексты, полные откровенные самокритики и езвительных высказываний на социальные темы. Такая щепетильность новых исполнителей отражает их жизненный опыт, который формировался совершенно иначе, чем у большинства звезд старого гангста рэпа. Стивенс получил научную степень в университете Пенсильвании, а Уэст профессорский сын. Сам Канье заметил: моя мама учительница, и я тоже по своему учительствую. Он знает, о чем говорит. Рэп, как и любые стихи, эссе или колонки новостей, можно рассматривать как носитель мемов, идей, передающихся от разума к разуму, подобно эмоциям. Концепция мемов сложилась на основе представлений о генах. Это тоже сущности, размножающиеся самокопированием при передаче от человека к человеку. Особенно мощные мемы, такие как демократия или чистоплотность, заставляют нас вести себя определенным образом. Это идеи, которые способны менять мир. Некоторые мемы естественным образом противостоят другим. И в этих случаях мы наблюдаем войны мемов, противостояние идей. Похоже, свою силу мемы черпают в нижнем пути, благодаря тесной связи с сильными эмоциями. Идея тем важнее для нас, чем больше она нас трогает, а это как раз то, что отлично делают эмоции. Почерпнутая в нижнем пути мощь воздействия текста, речитатива или любой другой песни. возрастает в сочетании с музыкальным ритмом, активирующим осцилляторы. В итоге озвучающий рэп впечатляет куда сильнее, чем тот же текст на бумаге. Возможно, однажды механика мемов будет описана с позиции работы зеркальных нейронов. Неосознаваемые сценарии этой работы определяют большинство наших действий, особенно автоматических. Однако мягкая сила мемов, которая подталкивает нас к действиям, Часто остается незамеченной. Взять хотя бы их удивительную способность задавать тон будущего общения. В одном эксперименте группа испытуемых зачитывали список слов, ассоциирующихся с невежливым поведением, например, грубый или оскорбительный. Другая группа выслушивала подборку слов вроде тактичный или воспитанный. Потом каждый испытуемый должен был передать сообщение человеку. который в тот момент говорил с кем-то еще. Двое из трех испытуемых, получивших установку на невежливость, перебивали говорящих, тогда как восемь из десяти с установкой на вежливость целых десять минут дожидались завершения разговора. В другом варианте подобного прайминга, прайминг, психология, преднастройка, обычно она заключается в формировании какой-то установки. предъявление мозгу затравки, которая на бессознательном уровне может повлиять на решение определенной задачи, поведение человека. Затравкой может быть любой объект, текст и даже их отдельные признаки типа формы, цвета, структуры, фразы. Какой-то незаметный стимул может порождать неожиданные синхронизации. Ничем другим невозможно объяснить то, что произошло между мной и моей женой во время отдыха на тропическом острове. Однажды утром мы заметили на горизонте настоящее чудо — невероятно элегантный четырехмачтовый парусник. Жена предложила сфотографировать его, поэтому я достал камеру и сделал снимок. Это была первая моя фотография за десять дней отпуска. Через несколько часов мы отправились пообедать. Я решил взять с собой фотоаппарат и сунул его в рюкзак. Когда мы шли по пляжу к хижине-столовой, мне захотелось сказать жене, что я взял камеру. Но только я открыл рот, как она вдруг спросила, «Ты взял фотоаппарат?» Она как будто прочла мои мысли. Такую синхронность, по-видимому, порождает вербальный аналог заражения эмоциями. Паровозы наших ассоциаций движутся по однажды проложенным рельсам, по нейронным сетям. ответственным за обучение и память. Если какой-то из этих паровозов получает предварительную установку, даже в виде легкого намека, он сворачивает на бессознательный путь, уходя от нашего произвольного внимания. Как сказал русский драматург Антон Чехов, не вешайте на стену ружье во втором акте пьесы, если не хотите, чтобы оно выстрелило в конце третьего. Зрители будут ждать выстрелов. На самом деле Чехов в письме к Александру Лазреву Грузинскому первого ноября 1889 года выразился немного иначе. Нельзя ставить на сцене заряженное ружье, если никто не имеет в виду выстрелить из него. Нельзя обещать, поскольку даже мысль о каком-либо действии подготовляет нас к его совершению. Приминг позволяет нам справляться с привычными повседневными делами. Без размышления о том, что же делать дальше, а словно по встроенному в мозг списку движений. Достаточно увидеть утром на раковине свою зубную щетку, чтобы машинально взять ее и начать чистить зубы. Это внутреннее побуждение к исполнению предписаний правит нами сплошь и рядом. Если кто-то обращается к нам шепотом, мы тоже шепчем в ответ. Попробуйте заговорить о гонках с водителем на скоростном шоссе. И он прибавит газу, кажется, будто один мозг имплантирует схожие с собственными чувствами мысли и побуждения в другой. Подобным же образом, когда паровозом мысли мчатся по параллельным путям, два человека могут подумать, сделать или сказать одно и то же практически одновременно. Когда мы с женой внезапно пришли к одной и той же мысли, вероятно, какой-то общий акт восприятия запустил в каждом из нас одинаковую последовательность ассоциаций, которая и заставила вспомнить о фотоаппарате. Подобное сходство мышления говорит об эмоциональной близости. Чем довольнее двое друг другом, чем больше они общаются, тем точнее они читают мысли друг друга. Когда мы хорошо знаем человека или когда переживаем с кем-то глубокое взаимопонимание, создаются оптимальные условия для созвучия, восприятия, мыслей, чувств и воспоминаний. Мы практически сливаемся умами и начинаем воспринимать мир, мыслить и чувствовать одинаково. Такое сближение происходит даже тогда, когда незнакомцы становятся друзьями. Возьмем двух студентов, вынужденных делить одну комнату в общежитии. Ученые из Беркли отслеживали у таких ранее незнакомых соседей. эмоциональную реакцию на два короткометражных фильма уморительную комедию с Робином Уильямсом и слезовую жемальку о мальчике, потерявшем отца. При первом просмотре студенты только что поселившиеся в одной комнате реагировали совершенно по-разному, как это и положено малознакомым людям. Но когда им показали подобные фильмы семь месяцев спустя, их реакция оказалась поразительно схожей. Безумие толп. Их называют суперхулиганами – футбольных фанатов, которые сбиваются в шайки, разжигают беспорядки и затевают массовые драки во время европейских турниров. Беспорядки на футбольном матче развиваются по одному и тому же сценарию в любой стране. Небольшая сплоченная компания болельщиков появляется у стадиона за несколько часов до матча и начинает пить, распевать песни своего клуба и вообще всячески оттягиваться. Когда на матч собирается толпа, шайки смешиваются с другими зрителями, принимаясь размахивать флагами, петь и скандировать задиристые речевки. Все это с готовностью подхватывают массы. Суперхулиганы подтягиваются к тем местам на трибунах, где болельщики из их клуба соседствуют с болельщиками команды соперников, и речевки сменяются прямыми угрозами. В какой-то момент достигается точка воспламенения – Вожак хулиганов нападает на болельщика из другого лагеря. Это срабатывает как призыв присоединяться и начинается драка. Этот сценарий жестокой массовой истерии повторяется с начала 1980-х снова и снова, и последствия ее очень часто трагичны. Пьяная агрессивная толпа — идеальная среда для возбуждения злобы. Алкоголь растормаживает, блокирует сдерживание порывов. И как только вожак бросается в драку, механизм эмоционального заражения заставляет остальных следовать его примеру. Элиас Канетти в исследовании «Масса и власть» замечает, что множество индивидов сливается в толпу благодаря коллективному заражению. Ими овладевает единая страсть – общая эмоция, которая выливается в объединенные действия. Настроение распространяется в группе с поразительной быстротой, наглядно демонстрируя запараллеливание биологических подсистем, которое ведет к физиологической синхронизации людей. Стремительность переключения активностей толп наводит на мысль о координации работы зеркальных нейронов в самом гипертрофированном ее проявлении. Толпа принимает решение всего за несколько секунд, то есть за время, которое предположительно требуется, чтобы реализовать. Между людьми прокатилась волна синхронизации зеркальных нейронов, хотя пока это лишь предположение. Массовое эмоциональное заражение в более мягкой форме можно наблюдать на любом крупном представлении. Актеры и музыканты там создают нечто вроде эффекта поля. Эффект поля физике полупроводников. изменение электропроводности материала под воздействием внешнего электрического поля, играя на чувствах зрителей, словно на инструментах. Спектакли, концерты и кинофильмы заставляют нас вместе с множеством незнакомцев в зале погрузиться в единое эмоциональное поле. Когда мы на высокой ноте объединяемся с другими людьми петлей обратной связи. Это служит нам, как любят говорить психологи, естественным подкреплением. Иными словами, всем становится хорошо. Коллективное заражение происходит даже в самых маленьких группах. Например, когда три человека несколько минут молча сидят друг против друга, если у них не выстроена социальная иерархия, настроение будет задавать тот, у кого самое выразительное лицо. Заражение распространяется почти на любом организованном собрании людей. В одном эксперименте изучали механизм принятия ответственных решений. Несколько человек сообща устанавливали размер годовой премии сотрудников. Каждый из участников совещания старался выбить максимально возможную премию для того или иного сотрудника и при этом добиться наилучшего распределения денег по группе в целом. Конфликт интересов вызвал напряжение. И под конец совещания все чувствовали себя подавленно. При этом в другой группе, где решали аналогичную задачу, участники остались довольны результатом. Оба совещания были частями деловой игры, которую Йельский университет проводил в рамках своего классического исследования. В этом исследовании добровольцев делили на группы, которые должны были выносить решения о премиях. Никто из них не знал, что в каждой группе есть заслонный актер. В одних группах он провоцировал конфликты и сеял пессимизм, в других был созидателен и настраивал на оптимистичную волну. Какие бы эмоции он ни нагнетал, группа совершенно отчетливо следовала его примеру, впадая в уныние или, наоборот, оживляясь. При этом никто из участников эксперимента, похоже, так и не понял, от чего менялось их настроение. Сами того не подозревая, они попадали в ловушку обратной связи. Эмоции, распространяющиеся в группе, могут влиять на процесс обработки информации членами коллектива и, соответственно, на их решения. Таким образом, при принятии коллективных решений нужно следить не только за тем, что говорится. Но и затем, какими эмоциями наполняется помещение? Такая конвергенция, конвергенция схождения, слияния, свидетельствует о скрытом, но непреодолимом магнетизме, который действует подобно силе тяготения, подталкивая людей в любой группе, будь то семья, рабочий коллектив или круг друзей, к сближению мыслями и чувствами.